Глава десятая. Шел двадцать пятый час работы Дианы Мейер. Натан Модис работал на несколько часов больше. Пока это дело не раскроется, адреналин не даст им почувствовать, насколько они устали. Шеф со съехавшим на бок галстуком и в мятом пиджаке выглядел так, будто вылез из стиральной машины. «Только что закончилось заседание совета директоров Тоталь. устало сказал он. «Директор по операциям...» Директор по разработкам и производству, директор по безопасности, финансовый директор, советник генерального директора, директор по коммуникациям, казначей группы и еще несколько человек, о которых я не упоминаю, потому что все они ответили одно и то же. Они не будут платить. Ни фондовый рынок, ни акционеры, ни партнеры не простят им таких финансовых потерь и признание собственной слабости. И по какой причине? Уточнил Натан. Во-первых, нет никаких гарантий, что если они заплатят, гендиректоры освободят. Также нет гарантии, что после получения денег Гринвор не попросит еще. Обычное уравнение с двумя неизвестными любого похищения с целью получения выкупа. Это не аргумент. Я сказал им то же самое. Но у них был еще один козырь. Если даже правительство не платит террористам в случае похищения. Да то почему Тоталь должна платить? Террорист? Теперь так называют Виржилия Салала? Вовсе нет, моя милая. Половина Франции за него, другая половина пока сомневается. Ему многие сочувствуют, а терроризм и сочувствие друг друга исключают. Перед нами беспрецедентная ситуация, когда преступника почти никто не считает таковым. Люди будут думать, что если гендиректора освободят, то лишь по решению тоталь. Если гендиректор умрет, то тоже по решению тоталь. «Тогда Салал просто оружие», — поняла Диана. «Осуждают не палача, а скорее тех, кто вынес приговор». «А поскольку за вашим новым разговором с ним будут следить во всем мире, вычеркните слово «террорист» из лексикона». «Подождите», — запаниковала Диана. «Вы хотите сказать, что не нашли альтернативного решения?» «Мы снова будем в прямом эфире?» Она прерывисто задышала и умоляюще посмотрела на напарника, но безрезультатно. «Я составила профиль», — снова заговорила она. «Вы его познали? Я даже полетела на вертолете в Аверон. Моя работа на этом заканчивается, разве нет?» Шеф развернул к ним монитор и подождал, пока они прочитают полученное ночью письмо от Гринвора. «Любые изменения лишь фатально ускорят события». То же время, то же место, те же люди. Конечно, продолжил шеф, мы не единственные, кто получил это сообщение. Оно попало во все соцсети. И сети отреагировали. Хэштеги Greenwar, Make the Good Choice и Silso самые популярные во Франции и Европе. Силсо? переспросил Модис. Save our lives, save yours. Спасите свою жизнь. Сети наши». Ни разу за всю свою карьеру Натан не превращался в наблюдателя за собственным расследованием. Он был в ярости, но сдерживался. «И никакого вмешательства со стороны президента. Мы тут одни над этим работаем в 36-м». «Поставьте себя на его место», — сказал шеф. «Он может сказать только одно — убивать нехорошо. Любые иные слова вызовут поток негодования». «Общественность сделает вывод, что вместо спасения планеты он беспокоится о человеке, который пускает ей кровь. Президенту заткнули рот. Молчание — его лучший союзник. У него связаны руки, у нас тоже. Вы понимаете, что это значит, Мейер?» «Это значит тупик», — подумала Диана. Ни одному полицейскому не удалось обнаружить Салала, и его требования остались без внимания. «Ты единственная...» «Кто может вытащить нас из этого?» — заключил Натан. «Я поняла». Шеф посмотрел на настенные часы. Следующая очная ставка через час. Но прежде чем отпустить Модиса и Мейер, чтобы они сосредоточились на деле, он решил кое-что уточнить. «И вот еще что, Мейер. Пожалуйста, не делайте из него героя». «Я и не собиралась?» «Раз так, не говорите с ним о его ребенке». в мире. Елисейский дворец. спич президента, как обычно, поставил ноутбук на колени. В свои тридцать он оставался чедушным, ни один костюм на нем не сидел, но его точные формулировки нравились сотрудникам Елисейского дворца. Он привык к определенной свободе и часто позволял себе высказывать личное мнение. После самоизоляции «Я обещал людям мир и спокойствие», — с тревогой сказал президент. «Мой срок подходит к концу. Меня вряд ли снова изберут, если я облажаюсь с экологическим вопросом. А все только о Гринваре и говорят. Хотите, чтобы мы подготовили ваше обращение по этому поводу?» «Боже, правый нет. Пока его не нашли, любое мое заявление может ухудшить ситуацию». Я бы предпочел, чтобы министр внутренних дел и глава администрации прояснили этот вопрос с полицией. А пока я должен показаться людям и успокоить их. Давайте посмотрим, что у нас намечается важного и что я там буду говорить. Спичрайтер включил ноутбук и открыл президентскую повестку. — График плотный, — произнес он устало. — Посещение ледника Мердеглас на Монблане — речь готова. Выступление на тему лесов Амазонии – речь готова. Обещание прекратить использовать одноразовый пластик – речь готова. Затем продолжаем серию заметок для Министерства экологии, чтобы оно могло принять решение о заявленных в Парижском соглашении целях. Под конец – пестициды. Все это было сказано так монотонно, что не понравилось президенту. «Поживее нельзя. Это не список покупок, друг мой. Такое впечатление, что вы витаете в облаках. Где ваши чувства долга?» Если вы напишите без души, мне никто не поверит. Я спичрайтер, а не романист. Мне нужно убедить себя самого. Что еще мы собираемся предложить французам? Мы не можем решить все проблемы общества с помощью Трудового кодекса, громких рассуждений, заседаний, комиссий, планов действий, горячих линий, гражданского самосознания или бог знает еще каких мероприятий. Когда мы перейдем к настоящим действиям, Президент, пораженный тем, что с ним так говорят в его собственной резиденции, все же сохранил самообладание и дал спичрайтеру закончить. «Не хотите ли развить тему?» Спичрайтер не почуял подвоха и продолжил. «Мне кажется, мы ссоримся из-за цвета обоев, пока дом горит. Все пункты провальные. Отправляемся к глаз на частном самолете, видим, что ледник тает, и ничего не можем с этим поделать, кроме как сократить выбросы углекислого газа вдвое, а до этого очень далеко. Извините, но меня это бесит. Идете по пунктам. Да вы прагматик. Итак, леса Амазонии. Хорошо. По какому праву мы выступаем против уничтожения лесов? Ведь отчасти они исчезают из-за чрезмерной эксплуатации земли для выращивания сои, которую мы импортируем по 2 миллиона тонн в год. Я вас услышал. «Кажется, дальше вы упомянули пластик», продолжил президент с преувеличенной любезностью. «Важнейшая задача – покончить с одноразовым пластиком. Ваша бывшая государственная секретарь Брюн Пуарсон обещала сделать это за 20 лет. И что? Никто не верит обещаниям, которые выходят за рамки мандата, а тем более, когда они выходят за рамки жизни целого поколения. Особенно если это предложение госсекретаря, которая получила позорнейшую награду «Пиноккио», За экологию, когда работала на компанию Виолия. Кажется, зеленый не ее любимый цвет. Пестициды? Даже не знаю, с чего начать. Давайте с глифосата, раз уж это самый распространенный пестицид. Несмотря на мнение ВОЗ, которое считает его канцерогеном, наш министр сельского хозяйства уверяет, что можно и дальше его распылять. Вы обещали запретить глифосат в 2020 году, но это произойдет не раньше 25 го хотя уже найдены природные альтернативы этому бестселлеру от Монсанто. Вы знаете, что глифосат можно обнаружить в теле каждого француза и даже в памперсах. А Монсанто уличили в создании фейковых групп фермеров во Франции, чтобы те рассказывали о пользе этого гербицида, и это совсем не обнадеживает. Президент следил за тем, чтобы спичрайтер ничего не упустил, пусть и в виде нотаций. Вы забываете о Парижском соглашении, друг мой. Мы пять лет подряд превышали углеродный бюджет, а вы при этом снизили налоги. Как-то стыдно не достичь целей, которые мы себе же и поставили, подписав международное соглашение в нескольких километрах от вашего рабочего кабинета. Не правда ли? Три удара в дверь прервали лекцию. Управляющий президентским дворцом, совершенно бледный, не решался переступить порог величественного золотого зала. «Что-то случилось?» «Нейлоновые чайные пакетики, месье, которые вы хотели изъять с Елисейской кухни», заикаясь, проговорил он. Президент попытался вспомнить, как чайные пакетики относятся к его международным обязанностям. Спичрайтер и здесь вмешался. «Вы читали, месье, что эти нейлоновые пакетики выделяют миллиарды частиц микропластика?» «Я знаю». «Их запретили, верно?» «Во Франции – да». «Но на правительственном уровне это невозможно», — сказал ответственный по закупкам. «Мы подписали контракт на поставки, нужно дождаться его окончания и заново оформлять государственный заказ. В общем, это непросто. Мы сможем перейти на бумажный Саше только через несколько лет». Он умолк и опустил руки, словно ожидая, когда пройдут эти несколько лет. Спичрайтер дернул подбородком и указал управляющему взглядом на дверь. «Так, на чем мы остановились?» — спросил президент после небольшой паузы. «На Амазонии, месье. Еще там Монблан, пластик и все такое». Президент обессиленно молчал. Спичрайтер уже не раз видел, как президент сутулится под сокрушительной тяжестью разочарования, и тоже решил удалиться. В золотом зале остался человек, который должен был придумать новую экономику, чтобы спасти планету, и при этом не мог заменить чайные пакетики — на собственной кухне».